«Вы мне объясните, не правда ли?» «Для этого у нас будет много времени летом в мэр ответил граф тоном, в котором нарочитая холодность перемешивалась с восхищением. Джастин до этой минуты долго гадал, как она его встретит. Теперь он знал. «Вам было бы неплохо снова лечь в постель» продолжал граф. Через несколько минут здесь начнут ходить. Могут заглянуть и в эту каюту. Конечно, милорд, как вам будет угодно. В этот момент Даниэль больше всего хотела, чтобы кто-нибудь действительно заглянул в каюту и принес что-нибудь поесть. Но ей пришлось покорно вернуться в кровать и укрыться простыней. Оказалось, что вовремя, в дверь постучали, вошел рослый матрос и принес оба чемодана, ее и лорда Линтона. Вслед за ним по коридору засеменила Молли. Прошло еще несколько минут. Дверь снова открылась, и в комнату внесли в ванну, а вслед за ней полдюжины кувшинов с теплой водой, которые тут же были туда. — Не желаете ли принять ванну, миледи? — с олимпийским спокойствием спросил граф. — Еще неизвестно, когда в следующий раз представится такая возможность. Тюэльрийский дворец наверняка набит до отказа, и могу себе представить, какие там трудности с горячей водой. Даниэль не стала спорить и с огромным удовольствием залезла в теплую ванну. — Молли, — обратился граф к служанке, — приготовьте вещи, миледи, и ваши для верховой езды. Ближайшие несколько часов мы проведем в седлах. — Слушаюсь, милорд, — ответила растерянная девушка. — Что-то не так, Молли? «Извините, ваша светлость, но я... я не очень хорошо езжу верхом!» Молли не решилась признаться, что вообще ни разу не ездила на лошади, считая это животное очень опасным. «Ваши планы дают трещину, мадам!» обернулся граф к жене с наслаждением плескавшейся в ванне. — Вовсе нет, милорд, — с вкратчивой улыбкой ответила Даниэль. — Я с самого начала рассчитывала посадить Молли на мою лошадь впереди себя. При этих словах Молли сразу повеселела. Граф же, стараясь не выдать своего удивления, принялся рыться у себя в чемодане в поисках чистой рубашки. Вытащив одну из них, Он расправил ее и придирчиво осмотрел со всех сторон. Но тут же, по смущенному взгляду, Молли понял, что девушку беспокоит перспектива лицезреть его обнаженную грудь. — Молли, вернитесь, пожалуйста, в свою каюту! — с улыбкой сказал он горничной. — Там вас ожидает неплохой завтрак. «Надеюсь, вы воздадите ему должное. Имейте в виду, что ужинать мы будем лишь очень поздно вечером. Потом, если хотите, погуляйте по палубе. Вам там никто не будет докучать». Молли поклонилась его спине и тут же выскользнула в коридор. Даниэль из ванны посмотрела ей вслед и нахмурилась. Из слов графа можно было заключить, что ей придется до конца дня сидеть без крошки во рту. И это при том, что последний раз она ела накануне в полдень. А бессердечный супруг даже не вспомнил об этом. — А вы сами не намерены принять ванну, милорд? — спросила она с раздражением. — Я уже это сделал, миледи. Там, прямо на палубе. На свежем воздухе? Это же замечательно. Я бы хотела последовать вашему примеру.